Норвегия, Осло В нынешней Европе дела обстоят так, что путешественнику, прежде чем ехать в какую-нибудь страну, не мешает осведомиться, не происходит ли там гражданская война, государственный переворот или какой-нибудь конгресс. Когда мы приехали в Стокгольм, там как раз грянул Международный конгресс армии спасения – По улицам косяками носились довольно полные, но здоровые с виду мужчины и старые девы в соломенных шляпках, высматривая, кого бы спасти. Мы ретировались в Норвегию, но едва мы добрались до Осло, как там разразилось воскресенье, а сверх того еще всемирный конгресс учителей воскресных школ. Вы понятия не имеете, сколько их на белом свете. Все осло было заполнено благостной суетой и щебетом. Каждую минуту кто-нибудь улыбался мне и с христианским смирением осведомлялся по-английски, не иду ли я на богослужение. На Карл Иогансгате веял дух не Ипсона и не Бьернсона, а англосаксонской церковной конгрегации. Я даже опасался, что хмурый Ипсон на пьедестале у театра поднимет голову и начнет проповедовать действенную любовь к ближнему или что-нибудь в этом роде. Но Ипсон не поднял головы, и вообще вид у него был сердитый. Бьорнсон, кажется, легче сносил все происходящее. В Осло я попытался найти ответ на вопрос. Как получилось, что такой малочисленный и насколько я мог судить бедный народ, как норвежцы, и такой небольшой и довольно заурядный город, как Осло, дали миру столь великую, замечательную литературу. Тогда, в тех обстоятельствах, я не нашел ответа, и сейчас удивляюсь этому даже больше, чем раньше. И еще один вопрос сверлил мне голову, тоже из области литературы, вернее, языка. Заметьте, всех норвежцев меньше трех миллионов, Пишут же они на двух или трех языках, причем ни один из них нельзя с полным правом назвать живым языком. В городах говорят на риксмол это стародатский язык, исторический, официальный и литературный. Язык крестьян – старонорвежский, ландсмол, но и на нем говорит только сельское население юго-запада страны, к тому же он еще искусственно обработан. Фактически же в деревнях говорят на полудюжине разных лансмолей. В каждой долине есть свой. Кроме того, существует движение за бимол. Его приверженцы стремятся слить воедино оба эти языка. Создан проект реформы правописания, по которому Риксмол писался бы по-лансмольски. В школах учат на Лансмоле или на Риксмоле, в зависимости от решения общин. Писатели пишут на Ригсмоле, как Гамсун и Унсет, или на Лансмоле, как Олаф Дуун, а то и еще как-нибудь. Согласитесь, для трехмиллионного народа все это довольно-таки сложно. У меня впечатление, что, несмотря на замечательную терпимость норвежцев в вопросах языка, этот отважный и сильный маленький народ – Чувствуют себя тут как-то неуверенно. Правда, и в моей стране есть в какой-то мере сходные проблемы. Только у нас различия языков и наречий любят обосновывать принципиально, национальными и политическими причинами. Литература, мне кажется, может извлечь из языковой путаницы в Норвегии один урок. Она должна создаваться так, чтобы стать родной речью живого народа, на которую он говорит и мыслит в данную эпоху, стать речью всей нации, народа и знати, города и деревни. Я знаю, это нелегко, но зато литературу и называют искусством, что она должна быть волшебником, должна творить чудеса, кормить толпу в пустыне хлебами познания слов и чувств. А чтобы говорить со многими, ей нужно говорить на многих языках и диалектах. И да зайдет на литературу пламенная речь всех лансмолей и древних памятников письменности, всего, что когда-либо было написано и сказано для всех людей, ибо для того она и создана, чтобы силою слова раскрывать сокровищницы мира. Аминь. В этой проповеди повинны учителя воскресных школ. В жизни я не видел такого количества людей, их необходимостью подавлять свою страсть ораторствовать и проповедовать. Их там стояло тысяч четыре, а разглагольствовал только один. Что поделаешь, это заразительно, невольно сам начинаешь поучать и проповедовать. Тем не менее, благодаря этим самым богослужениям в Осло нашлось несколько мест, где нам не встретился ни один учитель воскресной школы. Например, на Хольмен-Коллине, где зимой устраивают прыжки с трамплина и откуда открывается один из самых красивых видов в мире – длинный извилистый осло-фьорд с его островами, пароходами и гребнями гор, подернутыми туманной серебристой дымкой. Не встретили мы участников учительского конгресса и в тихой загородной уличке, где в доме за высокой оградой Живет и никого к себе не пускает Эдвард Мунк. Как видите, так поступает не только Гамсун. И странно, откуда в душе великих художников столько горечи к людям? В Норвежском музее я нашел, помимо прочего, прекрасное старинное полотно, на котором Иоанн Креститель крестит Иисуса Христа в студенных водах Норвежского фьорда. Жаль, нет там картины, изображающей бегство евреев из Египта на лыжах. Зато лицо у распятого на норвежских иконах спокойное, почти довольное, как это не похоже на католический культ мук и смерти. И еще одно место было безлюдно, почти священное место, большой бетонный сарай, где покоится фрам. Правда, я осмотрел еще древние челны викингов, вырытые из курганов. Они превосходно сохранились и очень красивы. Норвежцы чуть ли не молятся на них. Я далеко не моряк, для меня даже поездка через Ломанш незаурядное приключение. Но глядя на эти черные, хищные, великолепные, изогнутые челны, без единой железной заклепки. Я где-то в самой глубине своей сухопутной души почувствовал, что мореплавание все-таки в сущности мужское дело, даже более мужское, чем политика или попытки перестроить мир. Сесть в эту черную дерзновенную осибирскую скорлупку и пуститься в море, во мрак и туман. Смотри, девушка, какие смельчаки мы, мужчины!» Да, я зашел, чтобы посмотреть и поклониться им. Но что они по сравнению с Фрамом? Кто бы сказал, что это прославленный корабль. Такое обычное небольшое судно, правда из прочного дерева, и широкие борта его укреплены балками и бревнами. Камбус просто коробочка, машинное отделение куром насмех. Трапы и двери такие низкие и узкие, что лоб расшибешь. Вот каютка, как для ребенка, и на ней надпись Свердруб. И другая с койкой, где не смог бы вытянуться даже наш фрамиш шрамик а над дверью надпись «Нансен». И третья каюта еще поменьше «Амундсен». В каждой из этих дощатых коморок Висит на крючке меховая даха с капюшоном и сапоги из тюленей кожи. Здесь грустно и пахнет нафталином. Вот секстант, бинокль и еще какие-то навигационные приборы. Ими пользовались Нансен, Свердруп и Амундсен. Вот зубоврачебные щипцы, хирургические ножницы, скальпели, бинты, маленькая аптечка и больше ничего». Да, вот так встреча. Опять я почувствовал себя дома на родине в дни своего детства. Помнишь, как мы играли в Нансена и Свердрупа? Помнишь, как ты зимовал с Фрамом? Это было в отцовском саду среди роз и жасмина. Мы тогда застрелили белого медведя и в санях на собаках тронулись в путь по снежной равнине на север, на север. Но льды и непогода заставили нас вернуться. Ух, как труден был этот обратный путь, Вспомни только. Ничего не поделаешь, Надо было вернуться До наступления полярной ночи. Наконец на горизонте показался наш Фрам, И мы приветствовали его ликующими возгласами. Да, наш Фрам, Ибо он принадлежал всем нам, Читающим мальчишкам всего мира. Не спорьте, это наш корабль, И мы вправе почтительно и нежно потрогать на нем любой секстант, бухту каната или зубоврачебные щипцы. Но вот на этой каюте табличка «Амундсен» — это уже другая глава. Мы читали ее в другое время и по-иному. Здесь мы ни к чему не потянемся детским пальцем. Здесь мы по-мужски снимем шляпу. Отчего тут так душно? Или это Нафталин? Значит, на этой койке спал человек по имени Амундсен. Наверное, ему приходилось поджимать ноги. Человек, который видел оба полюса. Человек, погибший в снежной пустыне, куда он полетел, чтобы спасти какого-то хвостуна, сунувшегося в его Арктику. Да, все это запечатлелось в нашей памяти, куда глубже, чем воспоминания детских лет. Примечание. Роальд Амундсен, 1872-1928, известный норвежский полярный исследователь, первым достигший в 1911 году Южного полюса, погиб во время попытки оказать помощь итальянской экспедиции Нобеля потерпевший катастрофу на дирижабле Италия во льдах полярного бассейна. Экспедиция, возглавляемая Нобеле, была организована весьма легкомысленно. Организаторы ее больше заботились о рекламе. Экспедиция была спасена советскими полярниками. А вечером, поздно вечером, вокруг нас уже не было никаких учителей воскресных школ, Только белая северная ночь. Над Карл Иоганс Гате витал холодный дух Ипсона, А местные жители наслаждались летним воскресеньем. Норвежская толпа как-то плечистее и кряжестее, чем шведская. Вид у нее более мужицкий и не такой степенный. В толпе царит развеселое настроение – как у всех наций, склонных к выпивке и политике. Но, судя по лицам норвежцев, их можно не бояться. Бергенская магистраль Бергенская горная железная дорога принадлежит к числу так называемых чудес техники. По большей части такие чудеса – это туннели и виадуки. Особенность Бергенской магистрали в том, что ее туннели, так сказать, возведены, а не прорыты. Они построены на земле из бревен и досок. Защищенные от лавин и заносов, целыми милями тянутся они вдоль самых интересных мест. Там же, где нет туннелей, путь огорожен высокими дощатыми заборами. Впрочем, терпеливый наблюдатель все же дождется местечка. Где, как говорится, плотник оставил дыру, и сможет с минуту изумляться красоте и величию мира, а поезд тем временем въезжает в новый деревянный туннель. Но буду рассказывать все по порядку. Прежде всего скажу, что чудо техники начинается только от Устедаля, -э около Устеквейки. -э Сначала же поезд проезжает обычные подземные туннели или мчится по зеленому краю, мимо лесов и пастбищ, рек и озер. Все время есть на что поглядеть. Деревянные усадьбы и безрогие коровы, горы и долы. Так мы добрались до Хенефосса, который славится своим водопадом. Затем оказались в прелестной долине Сокны, среди прекрасных свежих лугов и черных лесов. По зеленеющим склонам рассеяны коричневые бревинчатые домики на сваях, напоминающие избушку Бабы-Яги на курьих ножках. И вдруг перед вами внезапно открывается креодерен озеро креодерен лежащее среди гранитных куполов, на которые надеты курчавые парики лиственного леса. Какие они головастые, круглые эти горы, словно обточенные на станке. Здесь на все надо смотреть глазами геолога. Вот, например, гранитные купола под нуре Фьоллем наглядно свидетельствуют о том, что мир не был вылеплен из какой-нибудь полужидкой горячей массы. Нет, он был тщательнейше обработан, выпилен, обточен, отшлифован и отполирован. А под конец какой-нибудь ледник С удовлетворением знатока Провел ладонью по горам Над озером Кредорен, Любуясь, как славно он их сгладил. И правда хороша работа. Есть ли на свете другой такой ледяной мастер? Есть и другие горы. Они не обточены, а расколоты вдоль или поперек, Расщеплены ледовыми клиньями, Наслоены, уложены штабелями, как доски, сцеплены друг с другом, как черепица, сжаты, согнуты, изломаны, изрезаны. Исполинская работа была совершена над этим гранитом. Легко сказать геологические напластования. А сколько на них положено труда! Не спорьте, ведь ледниковый период был громадной мастерской. Взгляните, чего тут только нет, какие чудеса техники! Кто не понимает камня, тот мало знает о красоте и величии мира. А вот и Халлингдаль, долина, где много старых селений, славящихся художественными изделиями. Когда-то здесь рисовали знаменитые халлингдальские розочки. И по сей день видно, с какой любовью украшал здешний народ срубы своих домов, сложенные из толстенных бревен, просторные синовалы на узких бревенчатых подпорках, старинные церкви, построенные ярусами, как деревянные пагоды, резные окна, коньки крыш и столбики крылец, всюду видна красивая, добротная, старинная работа. Кто не умеет ценить дерево, для того останется незамеченным многое из сочной, смолистой народной красоты мира». Да, Халингдаль это камень и дерево, И лес, лес, сплошной мачтовый лес, Высоченные деревья, Сено в длинных копнах, Стада низкорослых бурых коровок, Тяжелые черногривые кони, Лужайки, шелковистая трава, Желтая пупавка и белая таволга, Синие колокольчики в невиданном изобилии, А в окнах бревенчатых домиков Алая герань. Все это Халлингдаль. Любопытно, что повсюду в мире, именно в горных краях, больше всего развиты художественные ремесла. Вышивание, роспись и резьба по дереву. Я понимаю, отчасти это потому, что в уединенных долинах дольше сохраняются старинные вещи, унаследованные от прадедов и прабабок. Но для того, чтобы сохраниться, Вещи должны были сначала возникнуть. По-моему, все дело в том, что под рукой есть дерево. Дайте мальчишке полено, нож у него наверняка найдется, и он начнет стругать и резать так и эдак, пока не получится рукоятка меча, фигурка или столбик. Дерево можно резать и расписывать красками, а камень годится только на кладку стен или для древних надгробных памятников. Народные умельцы, от строителей до мастеров, изготавливающих свирели и волынки, остаются верны дереву. Вот почему народное искусство держится ближе к горам или сам. Вот почему в Халлингдале также радуется сердце, как и в Пиренеях, Альпах или в наших горных краях. Камень – рабочий материал природы, дерево – человека. По крайней мере, так было, пока в мире царил естественный порядок вещей. Итак, это был Халлингдаль. За ним следует Устедаль, и это уже совсем другой мир. Здесь не живет никто, кроме начальников станций и персонала горных отелей. Кругом камень, холодные озера и трясина, да еще держится тут хилая сосна и малорослая кривая береза или ползучая ольха. Кое-где видны бревенчатые избушки с оленями рогами на коньке крыши. Дальше только камень, ползучая береза, камыши и пушица. А потом уже нет ни камней, ни озер, ни растительности. Лишь деревянные туннели, галереи и щиты от снежных заносов. Таков этот удивительный край. Мы добрались до самого верха, до финса. Высота всего 1200 метров над уровнем моря, но здесь, на севере, это все равно, что у нас 3000. Никакой жизни. Маленькие озера не тают даже летом, видимо, считая, что дело того не стоит. Языки глетчеров дотягиваются до самых рельсов. Белоснежное эфирное поле хартенгер сугробы, это называется июль, Иной раз вдоль железнодорожного полотна стоят жители. Им хочется хотя бы помахать живым людям, когда пройдет поезд. Снежные поля, серо-стальные озера, каменные оползни, полоска буйной травы — вот и все. Видно потому, этот край и кажется таким мощным и безграничным, что здесь нет жизни. Жизни уже нет — Но кое-где еще ухитряются прожить люди. Человек вынослив, как тот ползучий арктический ивняк, что серебристым ковром покрывает места, где не растет даже трава. Береза, ива, лишайник и человек выносливее всего на свете. Погодите, не мешайте, я занят. Мне нужно обеими руками махать людям, которые тут живут, и другим людям других стран тоже. Везде на земном шаре Много приходится бороться человеку, Но здесь ему противостоят Только стихии. «Привет же вам, люди из уст Будьте здоровы, люди из Молдадаля! У вас тут чудесно! Вы хорошо живете Своей суровой жизнью! Какое вам дело до того, Как где-то творится история? Итак, привет вашим домочадцам И прощайте! Я тороплюсь, Мы уже начинаем спускаться. Вниз через скалы, к фламсдалю с его водопадами. Вниз к лесам и соснам. Вниз к Раундален, где мы снова увидели крестьянина. До смешного короткой косой он выкашивает траву между гранитными валунами. Вниз к людям и хуторам. Ого, как быстро летит дорога, когда едешь под гору! И вот опять буйная растительность северных лесов, сосны высокие, как башни, как кедры, кустики-черники по колено, папоротник по пояс, еще ниже, мимо нескольких водопадов, и снова ели и пихты, громадные, как собор. Минуем еще несколько каскадов, и кругом уже кудреватая рябина, ольха, ива и осина». Эти пояса растительности расположены здесь так близко друг от друга и так четко разграничены, что диву даешься, как точно норвежская природа соблюдает биологические и экологические законы. Видимо, это от того, что в Норвегии всеобщее начальное образование. Вот мы и совсем внизу, на высоте нескольких десятков метров над уровнем моря, Внизу, где прелестные озера, кудрявые рощи, красные домики и светлые лужайки. Над нами круглые гранитные горы под шапкой вечных снегов. Что ж, красиво, только очень хочется знать, что там за горами. А вон то узкое зеленое озеро — это морской фьорд, отвесные скалы и между ними бездонная водная гладь. Волшебной грустью и глубокой задушевностью веет от этой картины, хотя на первый взгляд она кажется совершенно неправдоподобной. К фьордам надо долго привыкать, пока научишься воспринимать их как несомненную и даже суровую действительность. Например, там наверху, кажется, это Согна-фьорд, жители днем привязывают детей веревкой, чтобы они не свалились в море с отвесных стен. Где только не живут люди, даже поверить трудно. Но, слава богу, вот и Берген. Удивительное дело, до чего нелегкая работа смотреть. Хочется, наконец, зажмуриться и не видеть больше ничего. Вот взгляну еще на ту скалу и рыбачью хату, и баста. Спокойной ночи и не забывайте нас. Нет, погляжу еще вон туда, на крутые горы и на девушек, что гуляют по перрону маленькой станции, ведь это единственное ровное место, куда можно выйти вечером на прогулку. Девушек, наверное, не привязывают веревкой. Ну а теперь и в самом деле не стану больше ни на что глядеть, разве что на этот уголок фьорда, и на тот суровый утес, и все, и на зеленую долину с озером и людьми, и на горы, и небо, да будет ли когда-нибудь конец дороги и отдых глазам. Да, есть конец дороги, только северный день бесконечен. Берген. Приятно убедиться, что книги не врут. О Бергене написано, что там часто идет дождь, и в самом деле, когда мы туда приехали, шел дождь, даже проливной, И еще написано, что над Бергеном вздымается семь гор. Я насчитал только три, остальные были в тумане, но я верю, что их семь. Норвежцы народ честный, и не станут уверять иностранцев в том, чего нет. А потому подтверждаю: Берген старинный и прославленный город Ганзейского Союза. Ганзейский союз торговый союз северогерманских городов который в XIV веке держал в своих руках все северные торговые пути, утратил свое значение в XVI веке. С тех времен тут еще сохранилась немецкое набережная, или же Тыске-бригге со старинными дощатыми домиками, и музей Ганзы, где мы видели сундуки, в которых ганзейские купцы запирали на ночь учеников и писарей, чтоб тени не шатались по ночам и не мерзли. Уцелели и старые лабазы, складчатые, как гармоника, с выдающимся вперед слуховым окном, в которое поднимали товар прямо с кораблей. Есть еще в Бергене рыбный рынок с многовековым рыбным запахом, заваленный серебристыми и синеватыми рыбами. Есть старинные улички с белыми тесовыми, очень милыми домиками. Но много таких домиков сгорело, и теперь Берген в целом выглядит современным и благоустроенным городом. Есть там и старинная церковь Тюске Киркен, за вход в которую берут деньги. Заплатить стоит. Внутри красивый готический алтарь и старинные образа, на которых увековечены многодетные, хорошо откормленные купеческие семейства. Кроме того, когда мы вошли, как раз происходило бракосочетание. Рыжий моряк венчался с веснущатой девицей. Невеста целомудренно плакала, а молодой пастор, похожий на чемпиона по прыжкам с трамплина, совершал брачный обряд. Родственницы в шелковых платьях и родственники в смокингах с врачными бабочками – Растроганные торжественно роняли слезы. Так совсем неожиданно окупились наши входные билеты. В Бергене же находится коронационный дворец короля Хокона и башня Розенкранца. Как раз под ними стоит на якоре пароход, который повезет нас в Трондхейм. Привет тебе, кораблик, мы уже здесь. До самого Нидараса. Это был отличный почтовый пакетбот, новенький, со всеми удобствами, какие только может пожелать непритязательная человеческая душа. Плох был лишь груз, который находился на борту. Я имею в виду ни муку, ни капусту и прочее добро, погруженное под Бергенхузом. Плох был, так сказать, духовный груз – состоявшие из большой группы американских туристов, членов какой-то церковной конгрегации или религиозной общины. Все они ехали на Нордкап. Боясь, как бы они не взялись за обращение меня на путь истины, я не стала осведомляться, какую именно веру они исповедуют, а посему не знаю, чему учит эта американская церковь. Однако... Насколько я смог установить, они занимались следующим. Первое. Издавая лихие вопли, набрасывали проволочные кольца на колышки или гоняли по палубе деревянные обручи, которые попадали под ноги всем остальным пассажирам, благодаря чему святая компания полностью захватила всю носовую часть парохода еще до того, как были подняты якоря. Второе. С непосредственностью Заводили оживленные разговоры между собой и с другими пассажирами. На корме они незамедлительно заняли все скамейки и шезлонки, разложив на них свои пледы, детективные романы, библии и сумочки, чтобы показать этим свое неоспоримое право на длительное владение. Третье. За табульдотом они воинственно распевали религиозные псалмы, вытеснив таким путем нас – неорганизованное и слабое меньшинство и из обеденного салона. Четвертое. Устраивали всякие массовые игры, танцы, хоровое пение, молитвы и прочие развлечения. Видимо, они исповедуют какую-то религию радости и неустанно распространяют вокруг себя невинное и богоугодное веселье духа. Говорю вам, это было ужасно. Пятое Сорвением проявляли активную любовь к ближнему, заботясь о страдающих морской болезнью, о собаках, молодоженах, детях, моряках, туземцах и иностранцах. Любовь эта выражается главным образом в том, что жизнерадостные богомольцы обращаются к незнакомым людям, подбадривают их, весело на них покрикивают, приветствуют, улыбаются – И вообще терроризируют всех своей крайней приветливостью. И нам, всем остальным, оставалось только забаррикадироваться в своих каютах и там тихо и строптиво богохульствовать. Будь к нам милостив, о Боже! А ведь здесь так красиво! Взгляни только на тихие и светлые воды фьорда, стиснутого скалами Норд-Хордланда и голыми гранитными островами. Взгляни на розовый закат, что разлил свои влажные краски по небу, по бескрайнему морю, по окуданным легкой дымкой индигово-синим горам, как призрак проплывает мимо рыбачий баркас, мелькнув красным фонарем. Боже, как это прекрасно! Но тишину божественного вечера нарушает блеяние богомольных туристов. Они запели свои псалмы. Похоже, что эта духовная община принимает в свои ряды преимущественно дам почтенного возраста. Говоря по правде, большинство из них – здоровенные бабищи, вроде керосиров, не считая нескольких ветхих и сонных едва ли не столетних старух. Есть среди них шестидесятилетний бесенок в юбке выше колен и в детской шляпке, потом дама с лошадиной физиономией, другая со следами волчанки на лице, и еще одна дама без каких-либо явных физических изъянов. Далее стайка вдов всех возрастов и оттенков волос, открашенных до серебряных седин, один господин с беречьими зубами и маленький бойкий старичок, похожий на высохшую сардинку, видимо, страдающий болезнью почек. Есть группа старых дев, в общем, доблестно несущих бремя своего возраста. Короче, вся компания смахивает на заурядное благотворительное общество. Только уж очень много их собралось, просто сил нет. И лучше бы они не пели псалмы во славу Творца. По крайней мере, здесь. Эх, сказать бы им, смотрите на дело рук его, на славу его и заткнитесь. Благочестивые туристы допели свой псалом, и принялись осматривать окрестности. Мисс с лошадиной физиономией нацепила пенсне. Isn't it nice? Wonderful! Прелестно, не правда ли? Чудесно! А во что мы теперь сыграем? Вот неуемные! Поразительно, какую силу придает вера человеческой душе! Нет, так дальше не пойдет. Давайте побросаем за борт американских святош или пойдемте надругаемся над деревянными обручами, которые они гоняют по палубе. Я знаю, богохульство — тяжкий грех, зато хоть будет и для нас какое-то развлечение. И давайте напьемся, пусть в нас вселится злой дух строптивости, тогда пойдем, широко шагая и подтягивая штаны, разбросаем ногами все эти обручи и колечки, идите спать, святоши». Здесь есть люди, у которых долгий разговор с вечером и морем, с небом, тишиной и так далее, так что проваливайте, не то худо будет. Но ничего этого не случилось, потому что на норвежских пароходах не торгуют спиртными напитками. Возможно, это было чудо. Американские святоши как раз собрались затянуть новый псалом, и их духовный пастырь жирный, мордатый торговец благодатью, в знак своего сана носивший крест, который болтался у него на том месте, где у обыкновенных людей бывают почки, уже взял в руки свою дудку и дал тон, а самая толстая из ханжей вскарабкалась на помост, села на ящик с громкоговорителем, закрыла очи и раскрыла рот, чтобы запеть. Как вдруг из-под ее юбки грянул разухабистый отнюдь не божественный фокстрот. Достопочтенная дама вскочила, как с раскаленной плиты, но духовный пастырь не сплошал и показал широту своей натуры. Он сунул дудку в карман и хлопнул в ладоши. «Well, let's dance!» Ну что ж, давайте танцевать. И обвил талию дамы с волчанкой. Утро в открытом море. Мы, видимо, огибаем мыс Статланд. Здесь всегда немного качает, и это сразу заметно. Несколько пассажиров на палубе без всяких затруднений бодро платят дань Нептуну, в то время как у других дело идет туго, и они отчаянно маются. Святая община не выходит из кают, не иначе молится. Взгляни, как красиво здесь! Серое море с белыми гребнями волн, Справа голый, зубчатый, мускулистый берег Норвегии. Крикливые чайки плавно скользят по длинным воздушным волнам. Можно долго глядеть, как бурлит за кормой вода. Она зеленая, как купорос, как малахит, как глечер, как неведомо что. Она взбита яростными ударами винта, изукрашена белыми орнаментами пены. Смотри, вот наш след, отмеченный пеной, тянется далеко до самого горизонта, как бросает рыбачий баркас. В нем стоит человек, похожий на белого медведя, и машет нашему пароходу ручищами. «Халло!» — голосит духовный пастырь, и машет ему кепи. Он делает это, видимо, от имени своей церкви, Соединенных Штатов и вообще всего христианского мира. Мы снова во фьорде, с обеих сторон стиснутым скалами. Вода здесь спокойная, гладкая, светлая. Духовная община вылезает на палубу, расточает улыбки. A fine day! How beautiful! Wonderful, isn't it? Чудесный день! Как красиво! Чудесно, не правда ли? Стадо духовного пастыря, завернувшись в пледы, заняло на палубе все сиденья. Нацепив очки, они читают романы и божественные книги, усердно сплетничая о своих знакомых в Америке. Сам пастырь ходит от группы к группе, бодро похлопывает старушек по плечам и разглагольствует. Выглядит он так, словно на него, и ни на кого другого возложено командование судном. «Ничего не поделаешь, все мы отданы на произвол его человеколюбия». Этот тип еще обратит нас на путь истины, если мы не высадим его силой на какой-нибудь необитаемый островок. Ради этого я готов объединиться с несколькими пассажирами, которые внушают мне доверие. Это молодожен-норвежец, женившийся на бедной, красивой и хромой девушке. Затем пассажир, похожий на итальянского графа, путешествующий в обществе красивой брюнетки, И, наконец, какой-то Пройдохов Самбрера и куртки цвета Хаки, который вечно сидит за кружкой пива и рассказывает попутчикам о жизни ковбоев, золотоискателей и охотников на пушного зверя. Короче говоря, людей найдется достаточно, только мы никак не можем сговориться, потому что на пароходе нет ничего спиртного. Икке алкохоль. Алкоголя нет. Вот в чем беда. Наконец, наш пароход пришвартовывается в Алисунне. Это большой красивый порт, сильно пропахший рыбой. Американский пастырь организует вторжение своего стада в город. А мы, остальные пассажиры, идем поглядеть, что здесь можно купить. Половина магазинов продает, правда, заманчивые на вид бутылки – С этикетками «Ромовый сироп», «Ананасный сироп», «Пуншевый сироп». Но спиртного нигде нет. ике — говорят нам всюду, разводя руками. «Как так икки-алкохоль? Что же пьют здесь бравые моряки?» ике — повторяют продавцы, сочувственно пожимая плечами. «Странный город этот Алисун. Ладно, бог с ним». «Поедем в Мольде. Мольде называют городом цветов. Не может быть, чтоб там не нашлось чего-нибудь горячительного. А, вот он, Мольде, славный городок, а на том берегу Ромсдальсфьорда красивые остроконечные горы, садики полные роз и живики, деревянная церковь, но в нее уже проник американский пастор и начал проповедовать». «Действительно цветущий городок, но ике алкоголь. сожалею», — говорит продавец, «но спиртных напитков вы здесь не достанете. У нас нет вин-монополит». Магазина государственной винной монополии. «Ладно, обойдемся и так. Все равно на пароход мы не вернемся. Пусть святая община хозяйничает как угодно». Пусть обращает хоть самого капитана или штурмана со всей командой. Мы поедем через горы в Гемнес и где-нибудь там снова погрузимся на пароход. Машина уже загудела, зафыркала. Вдруг, стоп, в машину лезет пастырь с тремя овечками и усаживается чуть ли не на коленях у нас. Теперь можно трогаться, бодро провозглашает он, и в ожидании, пока автобус тронется, пристает к детям этого города цветов. Hello, hello. Do you speak English? No, no, no. Вот ты, мальчик, говоришь по-английски. Нет? Отвечай же. Неужели не умеешь? Апостол из штата Массачусетс не в состоянии понять, что люди могут не говорить по-английски. Он поворачивается ко мне. But you speak English, yes? No, no. Откуда же вы? Из Праги? Yes, Прага. I was in Prague. Прага, я был в Праге. Very nice. Очень красивый город. Wonderful. Мы едем по Размздальской ривьере вдоль Фанё фьорда. Прекрасная местность. Голубой фьорд. Горы, как в Альпах. Господи, как хочется все это разглядеть. Но пастор непрерывно вертится и наклоняется к своим овечкам. По дороге нам встречаются фермы, где разводят чернобурых лисиц. Рыбаки сушат треску прямо на стенах своих хижин. Этого я еще не видел. Жизнь у них, наверное, не сладкая. Стоит лишь подумать, как страшно воняет треска. Пастор тем временем излагает свою точку зрения на воспитание детей и еще на что-то. Овечки кивают головами и восхищенно пищат. Yes, indeed, and how true. Да, действительно, совершенно верно. Пастор вдруг стукается головой о крышу автобуса и на минуту теряет дар речи. Некоторое время он глядит на гранитные громады за окном, потом говорит Lovely, isn't it? Wonderful! Well, о чем мы говорили? Прелестно, не правда ли?» И пока мы под дождем ехали через леса и долины, по плоскогорью, печальному, как конец мира, мимо снежных гор и рыбачьих поселков, Неутомимый пастор все долбил о том, какие проступки совершила миссис Джексон. Эти траурные воды, очевидно, Тингволь-фьорд, а вон те веселые, наверное, Баттон-фьорд. А духовный наставник толкует о бангине, раке и других недугах, уверяя, что все это болезни духа, только болезни духа, да. Yes, right, isn't so. Да, правильно, не так ли? Вот, наконец, и Гемнис. Крохотная пристань. Трое местных жителей ждут катера на Кристиансум. Наверху зеленые куполообразные горы со снежными вершинами. Внизу зеленая вода с коричневыми тенями. Все вместе напоминает потускневший золототканый узор на зеленом бархате. «Do you speak English?» — орет пастырь, подзывая трех человек, ожидающих катер — Те не понимают его, смущенные и растерянные. Но пастырю хоть бы что, похлопывая их по спине, он продолжает бодро трещать. Добрая душа. Подошла моторка, которая перевозит через фьорд. Апостол погружается в нее, погружает своих овечек и тотчас же ищет, с кем бы пообщаться. Овечки заняли все, на чем можно было сидеть, и немедля принялись чесать языки. А вокруг прекрасный фьорд вечереет. Горы в дымке после дождя. По небу протянулась радуга. Вода приняла золотистый оттенок, отражая на шелковистой глади голубоватые скалы. Откуда-то снизу доносится шум винта и жизнерадостный голос американского пастыря. Интересно, там в глубине фьорда местность, цветущая, как благословенный сад но чем ближе к морю, тем обнаженнее скалы, и, наконец, кругом виден один только голый камень. Там и сям разбросаны рыбачьи хижины, и на серых валунах какие-то громадные чаны, в них, наверное, солят треску. Нигде не деревца, лишь бурые клочья травы среди скал. Природа здесь ничего не дарит человеку, кроме камней, на которых можно сушить рыбу. Отличная погодка, что? Ого! Галдит пастор. Yes, lovely, wonderful. А вот и Кристиансун, столица Трески. Деревянный город, сплошь лабазы, склады на чердаках, серые, зеленые и красные домики столпились вокруг пристани. На коньках всех крыш чайки, чайки. В жизни я не видывал сразу столько чаек. Может быть, у них тоже собрание духовной общины? Здесь мы вернемся на пароход. Нашего полку прибыло, повезем футбольную команду Кристиан Сунна на состязание в Тронхейм. Весь город провожает своих героев. Даже местные собаки сбежались и восторженно вертят хвостами. Американский пастор сияет, ему по душе всяческие сборища. Он переваливается животом на перила и изводит местных собак дружественными окликами. Что остается делать собачке? Она поджимает хвост и убирается в свояси Тогда сей выдающийся муж сердечно обращается к населению. «Do you speak English? Yes, no! Прекрасная погода, верно? Га-га-га!» Заработал винт. Пароход отваливает от пристани. Весь Кристиан Сун, размахивая шляпами, троекратно провозглашает своим национальным героям славу или что-то в этом роде. Американский пастор энергично вращает кепи и от имени Америки и всего просвещенного человечества благодарит Кристиан Сун за приветствие. «Скажите, пожалуйста, штурман, где тут у вас в Норвегии можно достать хоть каплю спиртного?» Например, мне надо залить злость, перехватить малость, выпить для храбрости и тому подобное. Неужели нельзя ничего сделать? — Ничего, господа, такое здесь праведное побережье, — меланхолически отвечает штурман. От Бергена до Тронхейма всюду Икке-алкохоль. Только в Тронхейме есть вин монополит. дальше в баде Нарвике и Тромсе, там вы купите все, что угодно, а здесь нет. Здесь живут одни праведники. У нас, правда, государственная монополия на спиртные напитки, но каждый город сам решает, может ли монополия открыть в нем продажу вин. А как здесь когда-то пили? И штурман махнул рукой. Вот в Транхейме и сейчас недурно на этот счет. В Тронхейме ночью мы сбежали с парохода. Хороший был пароход и новый, но очень уж скверные пассажиры. Примечание. Тронхейм первоначально не дарос, позже Тронхейм, после расторжения унии со Швецией, навязанной Норвегией в 1814 году Священным Союзом Уния со Швецией, была расторгнута в 1905 в результате длительной национально-освободительной борьбы норвежского народа. Снова Нидарас, а сейчас опять Тронтхем или Тронхейм, в зависимости от того, говорите вы на Лаансмолле или Риксмолле. Город крупный и богатый. Стоит на реке Нид, где издавна существует речной порт. Две главные улицы – Мункегате и Консгегате, королевский замок Стирвсгард, как говорят, крупнейшая деревянная постройка в Норвегии, знаменитый кафедральный собор и Винмонополет, сразу же около порта, чтобы вам легче было найти. Винмонополит открыт с одиннадцати до пяти, а собор только с двенадцати до двух. Именно сюда, то есть в собор, Ходила Кристин Лавранс, героиня одноименного романа госпожи Унсет. Это и сейчас красивый храм. Его реставрировали очень бережно. Кроме того, в Тронхейме есть большой клуб масонов, но такие клубы вы найдете во всех крупных городах северных стран. Оживленная торговля рыбой, лесоматериалами и английскими детективными романами. Примечание автора